Андрей, знаешь ли ты себя? Как тебе кажется? Я не могу сказать, что знаю себя до конца. Я себе такие вопросы задавал. А знаю ли я себя в жизни, в творчестве? Жизнь каждый раз ставит нас перед какими-то неожиданностями, на которые реагируешь не всегда так, как решил бы, подумав заранее. Каков же тогда элемент истинности в каждом нашем поступке, действии? Это не непросто определить. Актер – человек со сдвинутой психикой. Меня учили включать свое нутро. Я раньше этого не понимал. А сейчас легко отличаю артистов от людей, которые тратятся и которые не тратятся. Ценю тех, кто живет себя не щадя и в творчестве цепляет вглубь. Я фантазер, вот в чем дело. Подумаю, поздно, Андрюши нет. И уже сам себя включаю в ситуацию. Вот он входит в арку, если нападут, упадет, и я ударю. Я весь мокрый, как после драки. Андрюша отбежал, меня ударили. И в самолете так же, если упадем. Успею ли я подумать, вспомнить что-то, и так каждый день... И начинаю давать указания Ванде и тебе. За последнее время я накопил столько историй по любому поводу. И всех спасаю, оттаскиваю. Вытерпеть это, конечно, тяжело. Постоянно я с кем-то сражаюсь. Например, с шофером, который вез Ванду. Я с ним разговаривал, обсуждал, говорил, что это мещанство. Нельзя так к людям относиться, хотя ведь я с ним никогда в жизни не увижусь. Так же долго переживал по поводу статей. Бывает, что я фильм не посмотрю. Я ведь не смотрел некоторые свои фильмы. Предполагал, что их не обязательно смотреть, особенно последние годы, почти точно зная, что может быть и что не получилось». Честно говоря, иногда скрываю, что читал статью о премьере. Вы читали? Я? Нет. А что пишут про меня? Ругают? Ага, надо будет почитать. А я ее уже читал, конечно. Даже пытался в своей игре что-то поправить. Больше я все-таки думаю не про свою жизнь, а про свою работу. Ну и про жизнь тоже. Бывает так, что-то произошло. Тут начинаю думать. Надо было в обход, а попер с левой стороны. Надо было прямо, а я... Нет, я иначе думаю. Что было, то было. Этого не исправить. Хотя, конечно, приходят мысли, почему со мной это случилось, а не с другим. Молодым совсем я хотел играть Робинзона в пьесе Островского беспреданница И вот как-то на репетиции Яншин сказал. «Леонов». «Давайте на сцену!» Я пошел, стал что-то делать, а он «нет, нет, не так!» Я говорю нервно очень. «Михаил Михайлович, я еще не умею!» но ну, может быть, я научусь?» «Это жестоко, если вы...» Яншин сделал паузу. «Уйдите со сцены! Где Лифанов? Давайте обратно!» Вдруг вскочила одна актриса... «Это возмутительно! Как можно так разговаривать с Михаилом Михайловичем Яншиным?» Она была в месткоме. И тут же на другой день заседал местком. Нас вызвали. А Михаил Михайлович сказал «Причем тут местком?» Через два месяца мы поехали в город Донецк на гастроли. И вдруг Лифанов заболел». «Директор театра к Велесиане присылает машину. Срочно играть Робинзона. Это было за год до Лариосика. Что не скажу, аплодисменты. Я стал даже пугаться. Весь напряженный, в какой-то нелепой шляпе, в глазу монокль. Что не скажу, смех. Приходит к Велесиане. Вы очень смешно играете». Это меня, скорее, напугало, чем обрадовало. А уж поверить в то, что хорошо играю, я не мог. То ли зритель попался такой смешливый, то ли от испуга я был нелеп, сиюминутен и от этого очень правдив. Яншин ведь никогда меня не хвалил, ни в какой роли. И, быть может, поэтому во мне поселилось вечное сомнение, что я что-то делаю не до конца хорошо». И если мне кто-то говорил, к примеру, «Вы прекрасный лариосик», и меня это радовало, я все же понимал, что играю недостаточно хорошо. А ведь не было города, где мы гастролировали, чтобы не написали прекрасную рецензию на спектакль и самые восторженные слова обо мне. Когда хлопали, я всегда помнил, что меня Яншин поругал. «Нет, он прав, я слишком смешу». «Вот как передать тебе этот опыт, Андрюша?» «Будут ругать. Могут и несправедливо ругать. Ты самолюбивый очень. Я ведь тоже самолюбивый, судя по моим рассказам. Но я через это перешагивал. Работай». «Ну, это понятно, все работают. Я никогда никуда не вмешивался. Ни в какие интриги. Меня обижали, я обижался». но старался понять, что же нужно от меня в данный момент режиссеру, что он хочет. Непонятно говорит, тихо, показывает, а копировать я не могу». «Если ты артист, то все в твоей жизни – трудности, обиды, страдания, нервозность – все решительно надо поставить на пользу искусству. Это трудно, но когда это произойдет, искусство станет помогать тебе в жизни. Оно как бы уже помимо твоей воли будет гармонизировать жизнь. Ведь верно, что творчество дает и отбирает». И это вместе происходит чаще всего. Одним словом, больше смелости, сынок. Дело нашей жизни требует большой смелости, как ни странно. Отец.